Счастье – это решение проблем. Проблема – это жизненная константа. Чтобы подтянуть физическую форму, вы записываетесь в тренажерный зал. Но тем самым создаете новые проблемы. Надо выделить время для занятий и рано вставать, да еще и до оду потеть на тренажере, да еще мыться и переодеваться, чтобы не вонять на весь офис. Или, допустим, такая проблема. Вы мало времени проводите с женой. Вы решаете, что по средам будете ходить вместе в ресторан. Но это опять головная боль. Куда пойти, чтобы обоим было приятно? Где взять деньги на пристойную еду? Как вернуть утраченную искорку в отношения? И как влезть вдвоем в маленькую ванну со слишком большим количеством пены? Проблемы не иссякают. Они лишь меняются и или выходят на новый уровень. Счастье приходит от решения проблем. Ключевое слово здесь – решение. Если вы убегаете от проблем или полагаете, что у вас их нет – Вы будете несчастны. Если вы думаете, что ваши проблемы нерешаемы, вы также будете несчастны. Стало быть, фишка в том, чтобы решать проблемы, а не просто иметь их. Решать – вот путь к счастью. Счастье – это форма действия, активность. Оно не приходит само по себе и не обнаруживается по волшебству в горячей десятке статей из «Хаффингтон пост» или советах какого-то гуру или учителя. Оно не наступает по мановению волшебной палочки, когда у вас появляется достаточно денег, чтобы добавить к дому еще одну комнату. Оно не ждет вас в каком-то определенном месте или определенной идее, работе или даже в книге. Счастье – это постоянный труд, ибо решение проблем – это постоянный труд, и ответы на сегодняшние проблемы закладывают основу для проблем завтрашнего дня. Подлинное счастье наступает лишь, когда вы находите проблемы, которые вам нравится иметь и решать. Иногда эти проблемы просты. Есть качественную еду, путешествовать, покупать новые видеоигры, играть и выигрывать. Иногда эти проблемы абстрактны и сложны. Наладить отношения с матерью, найти работу по душе, укрепить дружбу. Какими бы ни были проблемы, суть одинакова. Решайте их и будьте счастливы. «Если бы все было так просто», — вздохнут многие. Дело в том, что люди часто осложняют себе жизнь одним из двух способов. Первое – отрицание. Иногда люди отрицают, что у них есть проблемы. А поскольку они отказываются смотреть в лицо фактам, они должны постоянно обманывать себя и убегать от реальности. На время это улучшает общее состояние, но в конечном счете ведет к чувству незащищенности, неврозам и эмоциональному подавлению. Второе – психология жертвы. Некоторые полагают, что их проблемы в принципе не поддаются решению, даже если это не так. Они пытаются винить в своих проблемах других людей или внешние обстоятельства. Опять же, на время это улучшает состояние, но в конечном счете ведет к раздражительности, беспомощности и отчаянию. Люди не хотят видеть проблемы или винят в них окружающих по одной простой причине. Это приятно, да и легче всего. Решать же проблемы тяжело и зачастую неприятно. А так? Сразу настроение улучшается. Это способ временно уйти от проблем, быстро почувствовать облегчение. Добиться облегчения можно разными способами. Это и выпивка, и чувство собственной правоты, оно возникает, когда винишь других людей, и восторг нового рискованного приключения. Однако все они далеко не лучший и не самый продуктивный способ распорядиться своей жизнью. Между тем, большинство пособий по самопомощи предлагают психологический наркотик, а не совет взглянуть проблемам в лицо. Такие гуру учат новым формам бегства от реальности и накачивают вас упражнениями, которые действуют лишь как временный анальгетик. Помните, ни один человек, который и в самом деле счастлив, не будет торчать перед зеркалом и внушать себе, что он счастлив. А еще так появляется привыкание. Чем больше вы полагаетесь на способы отвлечься от глубинных проблем, тем сильнее становится потребность в отвлечениях, и почти все может стать наркотиком в зависимости от мотива использования. У всех нас есть излюбленные способы приглушить боль. Когда дозы умеренные, ничего страшного в этом нет. Но чем дольше мы бежим от реальности и глотаем обезболивающее, тем болезненнее станет столкновение с правдой. Роль эмоций преувеличивают. Эмоции появились в ходе эволюции с определенной целью. Помочь нам лучше жить и воспроизводиться. Вот и все. Это механизм обратной связи. Они сообщают, что нечто для нас хорошо или плохо. Ни больше, ни меньше. Как боль от прикосновения к раскаленной плите учит не дотрагиваться до горячего, так боль одиночества учит не делать вещи, которые способствовали одиночеству. Эмоции – это лишь биологические сигналы, призванные подтолкнуть к позитивным изменениям. Не думайте, что я отношусь легковесно к вашему кризису среднего возраста или тому факту, что пьяный отец украл ваш велосипед, когда вам было 8 лет. Эту кражу вы все еще пережить не можете. На душе хреново, как только вспомните. Так, мозг сообщает вам, что некую проблему вы оставили без внимания и не решили. Иными словами, негативные эмоции – призыв к действию. Они показывают, вы должны что-то сделать. И напротив, позитивные эмоции – награда за правильные действия. Когда вы испытываете их, жизнь кажется простой. Живи себе и радуйся. Но потом позитивные эмоции, как и все остальное, уходят, ибо неизбежно возникают новые проблемы. Нельзя все в жизни свести к эмоциям. Если нечто повышает настроение, это еще не означает, что оно хорошо. А если нечто портит настроение, это еще не означает, что оно плохо. Эмоции не заповеди, а только знаки и намеки, которые дает наша нейробиология. Доверять им следует не всегда. Более того, в них лучше почаще сомневаться. По разным личным, социальным и культурным причинам, многих людей учат подавлять эмоции, особенно негативные. Но подавлять негативные эмоции значит подавлять механизмы обратной связи, которые помогают решать проблемы. В результате многие люди, которые так себя ведут, всю жизнь не могут справиться с проблемами. А поскольку они не могут справиться с проблемами, они и счастья не видят. Помните, боль имеет смысл. Однако есть те, кто придает своим эмоциям излишнее значение. Для них эмоции оправдывают все. «Да, я разбил лобовое стекло в вашей машине, но вы вывели меня из себя». Или «Да, я ушел из колледжа и уехал на Аляску». Вот просто захотелось. Однако решения, основанные только на эмоциональной интуиции, а не на разуме, почти всегда ошибочны. Знаете, кто строит всю жизнь на эмоциях? Трехлетние дети и собаки. И знаете, что еще делают трехлетние дети и собаки? Срут на ковер. Зацикленность на эмоциях и поглощенность ими подводят по одной простой причине. Эмоции недолговечны. То, что приносит счастье сегодня, не принесет счастья завтра, поскольку нашей биологии всегда нужно нечто большее. Зацикленность на счастье уводит в поиск чего-то другого. Нового дома и новых взаимоотношений, еще одного ребенка и прибавки к зарплате. Но несмотря на пот и потуги, все заканчивается одним. Мы опять чувствуем неудовлетворенность. Психологи иногда называют это гедонистической беговой дорожкой. Мы всегда тяжело трудимся, чтобы изменить жизненную ситуацию, но ощущение от жизни это почти не меняет. Вот почему проблемы возвращаются, и они неизбежны. Человек, с которым вы вступаете в брак, это человек, с которым вы ссоритесь. Дом, который вы покупаете, это дом, который вы ремонтируете. Работа вашей мечты – источник ваших стрессов. Всякий раз приходится жертвовать. То, от чего мы чувствуем себя хорошо, есть и то, от чего почувствуем себя плохо. То, что мы приобретаем, есть то, что мы потеряем. То, что создает наш позитивный опыт, определит наш негативный опыт. Вот ведь горькая пилюля – Нам нравится мысль, что можно раз и навсегда достичь счастья. Нравится мысль, что можно насовсем избавиться от страдания. Нам нравится мысль, что можно вечно чувствовать себя состоявшимися и довольными жизнью. К сожалению, нельзя.